База дружины Домяна Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 25 июня, суббота, 09.00. «Ожига, ты даже представить не можешь, как я тебе благодарна!» С чувством, но не переигрывая, очень-очень тонко произнесла Всеведа. «За то, что приехала?» Удивилась воевода секретного полка. За то, что приехала сюда, уточнила жрица. Я понимаю, чего тебе это стоило. Все домены зеленого дома обладали красивыми, а иногда и не просто красивыми, а потрясающе роскошными штаб-квартирами, в которые не стыдно было пригласить королеву. В этих парадных дворцах Кипела деловая и светская жизнь. Принимались повседневные решения и улаживались споры. Одним словом, рутина. Точно такая же рутина царила и в других комплексах, которые обязательно наличествовали в каждом домене. В надежно защищенных крепостях, вежливо называемых «базами дружин». Здесь обучались и тренировались вояки домена, Здесь располагался арсенал и хранились запасы, с помощью которых можно было выдержать не очень долгую осаду. Здесь царила атмосфера войны, и именно в крепость домена Кузьминки пригласила собеседницу Всеведа. Учитывая обстоятельства, твой визит способен породить волну кривотолков. Ты жрица зеленого дома, ты имеешь право устраивать свой рабочий кабинет в любом месте. Ожига выдержала паузу, подчеркивая важность своего заявления. И тут же поинтересовалась, а почему мы встретились здесь? И таким образом выдала, что именно ее больше всего мучило по дороге в Кузьминке. Всеведа улыбнулась. Каких-то два месяца назад она служила под командованием этой любопытной сороки, под командованием не очень умной, А если называть вещи своими именами, то достаточно глупой девицы, заполучившей второй по важности военный пост Великого Дома Людь, исключительно в силу личной преданности Ярине и Всеславе. В свое время Всеведа восприняла назначение Ожиги как личное оскорбление, однако долгая жизнь научила жрицу скрывать эмоции, улыбаться, даже когда хочется бить. Особенно, когда хочется бить. И потому недалекая Ожига вскоре избавилась от первоначальной насторожности, решив, что старая колдунья смирилась с ситуацией. Подругами они, разумеется, не стали, но доверять вице-воеводе Оджига научилась. А потом грянуло покушение, совершенные всеведой подвиг, новые титулы роли поменялись, и теперь уже Ожига смотрела на бывшую подчиненную снизу вверх. «У меня есть кабинет в штаб-квартире Домен, однако большую часть времени я провожу здесь». Привыкла к безопасности, попыталась пошутить Ожига. Именно неожиданно согласилась жрица. «База укреплена гораздо лучше штаб-квартиры, и только здесь я могу быть уверена в том, что меня не подслушивают». «Почему тебя должны подслушивать?» — хлопнул ресницами воевода. «У меня за плечами восемьдесят лет службы в секретном полку», — мягко напомнила Всеведа. «И все эти десятилетия я провела в приказе В». «Пауза? Дальше продолжать?» Приказ В выискивал измену внутри Великого дома, в том числе среди высших и иерархов «Люди», и кому, если не все ведя знать, где можно чувствовать себя по-настоящему защищенной. «Мы тебя не слушаем», — негромко произнесла Ожега. Ну и напрасно, — легко рассмеялась жрица. «Что?» — такого ответа молодая воевода не ожидала. «Только что я сказала, высших иерархов слушать необходимо. Во всяком случае, пытаться слушать — — уточнила Всеведа, — и я знаю, что пробиться внутрь базы гораздо сложнее, чем в штаб-квартиру. Случайно ли, намеренно ли, или же так было всегда, но сегодняшним утром жрица выглядела прекрасно. Элегантная прическа, легкий макияж, подчеркивающий природную красоту Всеведы. Изящный деловой костюм от лучшего портного тайного города. Создавали великолепное впечатление, которому простоватая ожига могла противопоставить лишь обаяние молодости. «Мы говорим не о том», — кашлянула воевода. Согласна, жрица убедилась, что собеседница достаточно смущена, и удовлетворенно улыбнулась. «Где-то в глубине души. Кабинет Всеведа был большим, но несколько мрачным». В цветах преобладала темная зелень, тяжелая мебель поражала добротной основательностью и, опять же, темным цветом. И даже корешки книг не предлагали ни единого светлого пятна. Кабинет не казался тяжеловесным, но давил исподволь незаметно и постепенно вгрызаясь в посетителей. Не зря он понравился бывшей начальнице приказа В., Вряд ли Тамила когда-нибудь сюда заглядывала. Неожиданно подумала Ожега. А воевода неплохо знала предыдущую жрицу, помнила ее веселый, жизнерадостный нрав и не могла представить, чтобы Тамила хоть на секунду примирилась с этим помещением. Тамила, так же как и ее предшественница Нежа, предпочитала работать в светлой штаб-квартире. Все веда же выбрала. Крепость. Я старый колдунья, но молодая жрица. Я только разбираюсь в хитросплетениях интриг на самом верху. Продолжила тем временем всеведа, пытаюсь разобраться. Понимаю, что меня будут втягивать в кланы, и поэтому стараюсь говорить искренне лишь там, где меня услышат только нужные уши. У нас искренний разговор? Уточнила Ожига. «Очень искренний», — подтвердила жрица. «В таком случае ты должна знать, что Ярина тебе не доверяет». «Ярина меня ненавидит». «Не совсем так», — Вы его вновь смутилась и пошевелила пальцами, показывая, что подбирает нужные слова. «А что?» — Ожега готовила ответ, но выдала его не сразу, как будто нехотя выдавила. Ярина косвенно обвиняет тебя в смерти Мячеслава, но вместо оправданий услышала спокойное. Тебе не кажется, что воевода дочерей журавля необычно сильно переживает гибель барона? Всеведа выдала кривую усмешку. Складывается ощущение, что они были любовниками? Не были. Знаю, тут же подала назад Жрица, неудачная попытка пошутить. Всеведа вздохнула и настолько искренне, насколько имело смысл говорить, чтобы поверили, произнесла. Я хочу наладить с Яриной нормальные отношения, не ради нее, а, разумеется, сама Ерина мне безразлична и неприятна. Я хочу нормальных отношений ради королевы. Я верна ее величеству и я хочу... В ее партию. Боюсь, от меня будет не очень много пользы, честно ответила Ожига. Ты не поверишь, но я несколько раз говорила о тебе с Ериной, и все разговоры заканчивались одинаково. Она меняла тему. Выводы секретного полка всплеснула руками, совсем как светская курица, обсуждающая с подругой предательство бойфренда. Не знаю почему но в ее отношении к тебе слишком много чувств. И она настраивает против меня королеву». веду считали хитрой, жесткой, достаточно подлой, но только не глупой, а потому ожига не стала оспаривать утверждение. «Увы». Жрица кивнула, помолчала тихо, но заметно вздохнув, после чего продолжила. Что я должна сделать, чтобы заслужить доверие Ярины? Ну, если исключить вариант героической гибели во славу Зеленого дома? Понятия не имею. Да откуда тебе? Способности Ожиги Всеведа не переоценивала. Раскрытие заговора на самом верху подойдет? Несколько мгновений воевода секретного полка изумленно смотрела на жрицу, затем облизнула губы. Всеведа едва сдерживалась, чтобы не скривиться, и кивнула. «Уверенно, раскрытие заговора наилучшим образом продемонстрирует Ярине, что тебе можно доверять». И хлопнула ресницами, продемонстрировав, что жаждет продолжение. И Всеведа не разочаровала. «Речь идет о развитии одного из дел, которые я вела, возглавляя приказ «В» в отношении Любавы и Мирославы. Жрица выдержала короткую, но необычайно вескую паузу. «Я тебе рассказывала». Дела такой важности в приказе В. не оформлялись. Оставляя должность, руководитель передавал сменщику наработки устно, поскольку официально секретный полк не имел права следить за жрицами. А не официально. «Он именно для этого» и создавался. «Насколько я помню, в твоем отчете не было ничего интересного», — наморщил лоб Ожига «О том, что Любава, Мирослава и Ружена терпеть не могут все всеславу, известно всем. Первые две до сих пор переживают поражение на выборах, третьи просто мерзавка, но они не рискнут бросить королеве вызов, особенно сейчас». «Собираются бросить». «То есть», — заволновалась Ожега, — «почему об этом не знаю я?» «Мой личный информатор, позволь сохранить его имя в секрете, во всяком случае пока, так вот, мой личный информатор сообщил, что ружены и Любава, и Мирослава хотят воспользоваться нестабильной обстановкой в Великом доме и отстранить Всеславу от власти». «Это невозможно! Великий дом не поддержит мятеж!» Приказ В. занимался внутренними врагами, но воевода секретного полка несла личную ответственность перед королевой, и потому в переживаниях ожиги не было ни грана фальши. «Кто-то говорит, что это невозможно, кто-то говорит, что все напрасно, а кто-то делает!» — спокойно парировала Всеведа. «Угадай!» Кто в конечном итоге побеждает? Людь не примет отстранение королевы на том смехотворном основании, что она собирается рожать. А если во время родов неожиданно ухудшится обстановка в великом доме или тайном городе? Ярга явится. Не обязательно. Жрица чуть заметно повела рукой, небрежно отметая глупое предположение воеводы. Мой информатор уверен, что кто-то из нашей славной оппозиционной троицы приложил руку к побегу Ордола. Что? У него нет доказательств, однако они могут появиться. Каким образом? Наживку Всеведа приготовила чуть ли не самую заурядную, которую использовали в интригах тысячи тысяч раз, и с трудом сдержала изумленный возглас. Увидев, с какой жадностью ожига, проглотила предложенное. «Спящий свидетель, мне даже как-то совестно обманывать такую дуру!» «Сегодня заговорщики соберутся на важное совещание», — ровно произнесла Всеведа, легко справившись с удивлением. «Они определятся с претендентом на трон и договорятся о первоочередных шагах». «Уверенно изменится, выберут для совещания базу одного из своих доменов», — усмехнулась Ожига. «Они не хуже нас знают, где можно говорить без опаски». «Мой информатор сделает так, что ты все услышишь и...» «И арестуют их, если речь действительно пойдет о заговоре». «Именно». Ожига широко улыбнулась, но уже через несколько мгновений опомнилась и с пылом произнесла. «Я всегда знала, что ты верна королеве Всеведа. Всегда знала!» «Не забудь сказать об этом Ярине!»